Андрей Федин Попаданец два в одном. Книга третья. Я вам не пупсик. Глава первая. Лошади переминались ноги на ногу, довольно фыркали. Ветер шуршал листвой придорожных кустов. С ветвей деревьев на карету посматривали любопытные птицы, чирикали, обсуждая нас и наше поведение. Я выбрался из кареты, спросил: Куда это ты с нами едешь? Ты что тупишь-то, Пупсик? сказала елка. В столицу, королевство, куда же еще? Она посмотрела на астру, потом снова на меня. Вы ж туда собирались, правда? Потерла кулаком в нос. Зачем? Что зачем? Помогать буду? Там? Где там? Не тупи, пупсик, сказала елка. В королевстве! Я в нем еще не была, прикинь. И вообще пока нигде, кроме нашего герцовства, не была. Стремно, а так...» Она кивнула на карету. «Будет ли еще возможность покататься в такой-то тачке?» Я, когда её увидела, чуть не описывалась от восторга. «Крута тень!» «Согласись, это не над телега. А лошади у вас какие?» «Здорово быть принцем, правда, пупсик?» «Я, когда узнала, что вы с Астрой уезжаете, подумала...» Что бы мне не воспользоваться случаем, прокачусь с вами, и мир посмотрю, и Астре помогу. Я одна же есть с тобой нянчиться. А я тебя хорошо знаю, еще по кафе. Справлюсь. Хоть ты теперь и муженёк нашей наследницы. И как она только тебя одного отпустила. «Гадя знает?» – спросила Астра. На лице я не мог прочесть никаких эмоций. «А то!» – сказала, что не против моей поездки что могу валить куда угодно, если пупсик, то есть принц, возьмет меня с собой. Ты же возьмешь меня, а, пупсик? Он не пу пупсик. Да, да. Твое величество, принц-нарцисс. Высочество, поправил я. Без разницы, сказала елка. Так что, твое твоечество, возьмешь меня с собой? И что мне с ней делать, спросил я. Пинок ей под подзад, и пусть катится, сказал Ордыш. Очень сомневаюсь, что завтра утром она не появится перед нами на дороге снова. «Дашь еще один пинок? Не вижу проблемы». «А может, пусть едет?» «Зачем?» «Не солидно как-то принцу без слуги», — сказал я. «Ты серьезно? Хочешь сделать эту малолетнюю бандитку служанкой принца? С ее повадками?» — спросил Ордыш. «Почему нет? Мне елка нравится, она прикольная». «Прикольная». Мы не успеем доехать до столицы, как ты еще и чокать начнешь. А впрочем, поступай как хочешь. Ты без такой служанки кажешься более чем странным. Вот только если ее прибьют, не делай меня в этом виноватым, договорились? Эй, твое отчество, ты уснул? Нет, сказал я. Думаю, в качестве кого ты собралась с нами ехать? Охранять тебя буду. Мне хранится не нужна, нужна помощница. Ординарец, паученец, адъютант. Называй как хочешь. Кто? сказала елка. Я, служанка? Ты не офигел ли, пупсик? До свидания. Я развернулся, собираясь вернуться в карету. Эй, пупсик, ты че? Елка зашагала ко мне. Ладно, ладно. Че ты сразу-то? Хорошо. Зря я что ли перлась такую даль? Я повернулся к ней, спросил. Здесь-то ты как очутилась? Так на телеге подвезли. Да таможни. А там по лесу сюда дошла. Королевские не пускают никого по дороге. А почему не подошла к нам в городе? Елка усмехнулась. Так ты там с женой был. Она бы тебе меня и слушать не позволила. Помню ее, та еще жена. Ясно, сказал я. Будешь делать, что скажу? Буду, сказала елка. Ты прям как тетушка. Та тоже. Слушайся принца, не смей ему перечить, выполняй его приказы. Но трусы твои стирать я не буду. Вот. Ладно, твое отчество? Там посмотрим. Чего? Гад ты, принц, отлупить тебя бы хорошенько. А ведь казался нормальным, пока был пупсиком. Нормальным? Ага, вежливым. Я махнул рукой и сказал: Залезай в карету. После разберемся, что с тобой делать. Елка смощила нос, улыбнулась, шагнула к приоткрытой дверце и замерла. Улыбка исчезла с ее лица елка отшатнулась в защитном жесте подняла руки приоткрыла рот но заговорила не сразу фигасе выдохнула она четверка все еще сидела на диване кареты смотрела на елку черными глазами злого колдуна пристально не моргая здрасте сказала елка посмотрела на меня спросила понизив голос это кто это э дядя миша кто Родственник мой, по мужской линии. Едет с нами, путешествует. Кто? повторил вопрос елки ордыш. Не знаю. Что пришло в голову, так представил. Но, а как еще? Дубина! Помолчи. Забирайся уже, сказал я. Поехали. Елка сделала еще один шаг назад, подальше и от меня, и от кареты. Помотала головой. Я лучше на передке поеду, сказала она. Састрой, ладно? «Там не так душно». «Ну, как хочешь», — сказал я. «Не волить не буду. Через полчаса предлагаю сделать остановку. Присмотрите подходящее место. Приготовим ужин, поедим. Я проголодался. опитаться в местных харчевнях я не собираюсь. Что-то мне подсказывает, что кормят там еще хуже, чем в... у рябины. Место для пикника мы нашли через час после встречи с елкой. В тракт выливалась узкая проселочная дорога. Рядом с ней пустырь с обгоревшими остатками деревянного строения. Астра остановила карету у обочины рядом с пустырем. Елка крикнула. «Эй, пупсик, сгодится тебе такое местечко?» Я услышал хлопок, похожий на клацание зубов звук. Тихий голос Астра. «Да поняла, поняла!» – сказала елка. Че сразу по голове-то?» Я распахнул дверцу, выбрался из кареты. Яркую рубашку я сменил на привычную одежду. В карман перекочевали и многочисленные украшения. В двух шагах от меня на землю спрыгнула елка. Размялась, поиграла мускулатурой, спросила. «Как тебе здесь, твое отчество? Сгодится местечко?» «Нормально», — сказал я. «Сейчас в соорудим очаг, приготовим еду». «Да уж, пожарить не мешало бы. А что, на костре? Там дольше по дороге, как пить дать, есть какая-нибудь харчевня. Может, туда прокатимся? Или денег жалко?» «Мне здоровья жалко. Своего. Питаться в придорожных заведениях я не буду. В час езды отсюда есть постоялый двор. Там мы заночуем. Но направимся в ее сторону только вечером». Елка заглянула в карету. «А где этот, дядя Миша?» Иллюзия своего лица Ордыш развеял. Четверку вернул в пространственный карман. «Последний час я ехал в салоне кареты в полном одиночестве. Если не считать...» засевшего в моей голове колдуна, который, то и дело, зачитывал мне цитаты из дневника «Волчицы первой». «Ушел». «Куда? Когда?» Дядя Миша посчитал, что «ты выглядишь слишком грозной». В твоем присутствии ему было тревожно. Он решил продолжить путешествие пешком. «Че? Прикалываешься? Я не видел, как он выходил. Спрыгнул на ходу?» Я не ответил, лишь пожал плечами, мол, догадайся сама. Отыскал взглядом Астру. «Астра», — сказал я, — «ты не могла бы мне кое в чем помочь?» «Конечно, ваше высочество. Нужно передать урок владения оружием моим девочкам из костлявого квартета, тем, которым ты подарила мечи, помнишь их?» «Да, да». Не обращая внимания на завистливый взгляд елки, Астра оправила мундир. Тот сидел на ней идеально, за время поездки нигде не испачкался и не помялся. «Они пока ничего не умеют», – сказал я, – «но очень быстро учатся и четко выполняют приказы. Возьмешься за их тренировки. Это важно, в королевстве нам понадобятся не просто сильные, а еще и умелые воины». Астра вытянулась по струнке. С «Сделаю ва ваше высочество». С «Сейчас?» «Да. До темноты еще много времени, надеюсь, они научатся хоть чему-то. А пока вы тренируетесь, мы с елкой займемся ужином». «Мы?» – сказала елка. «Ты чё, пупсик? Я боец, не повариха. Я не умею готовить совсем. Вы ж потравитесь». «Тебе не придется, сказал я. «Будешь таскать камни для очага и дрова. К продуктам я тебе не подпущу. И еще. «Чё такое?» «Если ты собираешься у меня служить, то должна мне кое-что пообещать. Поклянись, что будешь помалкивать обо всем необычном, что увидишь во время нашей поездки. Все, что касается меня, это тайна. А мне...» Ты не должна рассказывать никому. Я-то? сказал Елка. Пупсик, обижаешь? Фигня вопрос. Ты разве забыл? Я первая узнала о том, кто ты такой и что. Не разболтала же? Не забывай, мальчик. Елка отпрыгнула, вернувшись от оплеухи, которая пыталась наградить ее астра. Ладно, ладно, сказала она. Хватит, поняла. Не пупсик. А этот, как его? Твое Снова скаканула в сторону. Че опять-то не так? Его высочество. Я так и сказала. Хорошо, сказал я. Тогда не пугайся, сейчас увидишь то, о чем я просил тебя помалкивать. Че? Я поднял руки на уровне груди, и из них один за другим вывалились четыре комплекта костей, завернутые в красные плаще, Зашевелились, складываясь в человеческие фигуры. Встали на ноги, выпрямились. Очки на лицах скелетов заблестели, линзы отражали солнечный свет. Блеснули и лезвия мечей. Елка попятилась. Споткнулась о корень дерева, едва не упала. Коснулась рукой висящего у пояса пулемета. Я следил за выражением лица елки. На ней не было той невозмутимости, с какой обычно воспринимала мои манипуляции с пространственным карманом Астра. Затем мгновение, когда кучки костей превращались в вооруженных воинов, эмоций на нем промелькнуло немало, от испуга до удивления и восторга елка посмотрела на невозмутимую астру потом на меня офигеть мазнула по носу кулаком кто это спросила она мои девочки сказал я те кто будет меня охранять из-за меня сражаться знакомься елка единица двойка тройка и четверка костлявый квартет пока елка выкладывала из камней очаг границы которого я начертел на земле мы с ордушем воздушным лезвием нарубили дрова. Сделали это на приличном отдалении от пустыря, на котором под присмотром астры рассекали воздух мечами скелеты. Я не хотел лишний раз светить перед бандитками магию. К тому же перенос кадров — прекрасный повод ненадолго убрать с глаз елку, чтобы вынуть из кармана посуду и продукты. Пусть думают, что я хранил их в одном из тех мешков, привязанных на задке кареты, куда моя напихала всякой всячины, вплоть до теплых вещей. С приготовлением пищи я не торопился. Мои воспоминания обо всем, что встречается на пути из Уралия, столица носила то же название, что и королевство, до Залеска были поверхностные. Ночевать нам Жасмину во время прошлой поездки приходилось в пустых домах. Отдельно от женщин днем нас из кареты не выпускали. Но повзаимствованная у посла память позволяла нам с ордашем ориентироваться в придорожных достопримечательностях. Еще во дворце Волчицы мы спланировали где и когда станем делать остановки. И потому я не спешил являться на постоялый двор. Там мы собирались заночевать, но я хотел приехать туда затемно, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Дорога в Великое Герцовство перекрыта, значит, на постоялом дворе скопились путники, ожидающие возможности попасть в Залеск. Свободных мест может и не оказаться. Но я верю в силу золотых монет. За щедрую плату, уверен, свободные комнаты для нас найдутся. Я с интересом наблюдал за тренировкой костлявого квартета. Помешивал в котле гуляш, старался не обращать внимания на елку. Ту мои действия интересовали не меньше, чем занятия астры и скелетов. Смотрел, как девочки из квартета размахивают железками. Точно вентилятор, лопастями. Слушал комментарии Ордыша. «Я же говорил, учатся они быстро. Им не приходится повторять дважды. То, что человеку нужно вдавливать годами, слепцы запоминают мгновенно. Вижу, Астра хороший наставник. Еще до наступления темноты наши девочки превратятся в машины для убийств». «За одно занятие?» – спросил я. «Да, ты забываешь о том, что их невозможно убить. Не представляя, что сможет им противостоять. Боец со шпагой, уколов девочки попросту не заметят. А значит, они могут полностью сосредоточиться на нападении. Неутомимые, быстрые, сильные, бессмертные. От них сложно даже убежать. Они способны бегать с приличной скоростью и без устали, пока не закончится мана в накопителе». Астра помогла девочкам понять, для чего они носят с собой длинные железяки. Наш квартет за сегодняшний вечер станет еще опаснее. Без магии. У наших врагов почти нет шансов с нами совладать. Спастись от них можно лишь, завалив их камнями или телегами. Хочешь сказать, уже сегодня они научатся сражаться? Сегодня они научатся убивать оружием. Сражаться с ними все равно, что нападать палкой на мельницу. Пусть ты неповоротлива, но твоих ударов она не почувствует, а тебе, кажется, достаточно и одного столкновения с ее лопастью. С каким бы мастером они ни сошлись в бою, победить обычным оружием их невозможно. А любой мастер когда-нибудь устанет и допустит ошибку. Девочки будут оттачивать навыки на каждом новом занятии и приобретать опыт в каждой схватке. «Ты с таким восторгом о них рассказываешь, словно с их помощью собираешься захватить королевство», – сказал я. «Королевство мы могли бы захватить и без них, если бы захотели. Но с ними, безусловно, сделать это будет проще», – сказал Ордыш. Пустырь мы покинули на закате. Зажгли на карете фонари. К постоялому двору подъехали, когда стемнело. Медленно прокатились вдоль хлипкого деревянного забора, разглядывая многочисленные повозки, сидящих вокруг, костров людей, свернули к массивному двухэтажному строению. Карета остановилась. Отодвинув тяжелые шторки, я бросил взгляд за окно, приоткрыл дверцу и спрыгнул на землю. Потянулся, зевнул, не удосужившись прикрыть рот. Ощутил запах лошадиного помёта, в разы более насыщенные, чем в городе. Запашок гнили и дыма. Елка уже дожидалась меня. Я протянул ей свёрток, сказал. «Здесь местные деньги, хватит, чтобы купить все эти домишки вместе с землей. Раздвигают нам на ночь комнаты, не хочу ночевать на улице. И не скупись. Жадность нам не к лицу». Деньгами королевства меня снабдило сегодня мая. Елка посмотрела на покосившееся крыльцо. «Ты хочешь спать в этом клоповнике?» – спросила она. «Здесь что, есть комнаты для принцев? Можешь, лучше ляжем у костра? Сейчас ночью еще не холодно». Я раздобуду сено для лежаков, вон как у тех теток. Хочу кровать и крышу над головой. Ну ладно. И не забудь простирнуть свою одежду, завтра поедешь со мной в карете. А тебя уже попахивает. Ты че? Сказал елка. Ничего от меня не воняет. сунула нос себе под мышку. Почти. И я не умею стирать, я же говорила. Тебе и не нужно уметь, сказал я. Я дал тебе деньги, найди кого-нибудь из служанок, заплати им. И повторяя, не жадничай. Как только приедем в столицу, оденем тебя в приличные вещи. Разберись с комнатой. Потом загляни в те баулы, что привязаны позади кареты. Подбери себе что-нибудь из одежды. Те тряпки будут на тебе великолепны. Но кто тебя будет ночью разглядывать? Эх, хорошо. Сперва комната. Елка кивнула, зашагала по скрипучим деревянным ступеням. Решительно распахнула деревянную дверь и вошла в дом. Я гляделся по сторонам, многолюдно и шумно. «Куда мы денем вещи из кареты?» – спросил я. «Оставим на ночь на улице?» «А что ты предлагаешь?» «Пространственный карман мне безразмерный. Пока того, что нагрузила нам с собой жена, хватит, чтобы забить его под завязку. Стоит ли? Бойся, что утащит твои красивые наряды?» – сказал Ордаш. «А может, перенесем их в комнату?» «Зачем? В какую?» «Ты правда думаешь, что будешь спать в хоромах?» «Нет, но...» «Расслабься и не переживай. Я поставлю на твои вещи сигналку. Если ночью на них кто-то покусится, ты об этом сразу узнаешь, не сомневайся». Комнату елка мне нашла, только мне. Сама же она в компании Астри решила заночевать рядом с каретой у костра. Отговаривать женщину от этой затеи я не стал. Полуха выслушал рассказы Елки о том, как часто она спала на улице в детстве. Махнул рукой. Позволил ей взять пару своих новых вещей из тех, что купила Мая. Поделился с Астрой планами на утро. Я собрался уехать отсюда на рассвете. Завтракать на постоялом дворе, в условиях полной антисанитарии, я не хотел. Уж лучше снова где-нибудь на пустыре. Пожелал бандиткам спокойной ночи и побрел в свою комнату на второй этаж, в самый конец узкого темного коридора. Переступил порог, прикрыл дверь. Да, это не спального во и даже далеко не одно из тех жилищ, которые мне приходилось арендовать в этом мире. Никакой уборной, все удобство общее на улице. Из мебели только кровать, узкая и короткая. Но от стены до стены занимающая полкомнаты. Окно с грязными стеклами, в воздухе свежий спиртной запах. «Кого-то отсюда только что вытолкали, какую-то пьяницу», – сказал Ордаш. «Идея заночевать у костра не так и плоха», – сказал я. «Здесь, небось, и несекомые в кровати водятся». Я распахнул оконные створки, впуская звуки улицы. голоса, смех собачий лай, ржание лошадей. С глухим стуком из пространственного кармана на пол выпал скелет. Я и не вздрогнул, привык к подобным фокусам колдуна. По сапогам опознал четверку. Та выпрямилась, шагнула к окну, прошуршав тканью плаща. «Она здесь зачем?» – спросил я. «Чтобы ты мог спокойно спать, Сигей», – сказал Ордыш. «Охранять будет? Думаешь, ночью в комнату могут забраться грабители?» «И охранять тоже. Но в первую очередь...» «Вот, поставь перед ней на подоконник». В моих руках возник накопитель. «Хочу поработать над пространственным карманом», – сказал Ордыш. Наши возможности возросли, можно увеличить и карман, чтобы не возникли в дальнейшем проблемы с хранением вещей. Несколько часов мне для этого хватит. Но нашего резерва, как ты понимаешь, для работы над карманом недостаточно. Четверка ночи будет изредка прижимать твоему телу накопитель, чтобы я мог восстановить ману. Ты этого не почувствуешь, не переживай. Не хочу тебя будить, спи спокойно». «И еще, обещай, ни одна кровососущая тварь тебе ночью не подберется». Проснулся я от зубной боли. «Ау, что за ерунда?» С трудом разлепил веки. Не сразу сообразил, где нахожусь. Сел. Пробежал взглядом по тесной кладовке комнате. Посмотрел на темные фигуры, застывшие в углу четверки. На небо за окном. Прижал к челюсти руку, попытался понять, где болит. «Сейчас пройдет», — сказал Ордаш. «Успокойся». Это сработала сигналка. Кто-то прикоснулся к нашим вещам, тем, что мы оставили на улице в карете. Нас обворовывают? Возможно. Я соскочил с кровати и выглянул в окно. Вдоль горизонта протянулась брусничная полоса рассвета. Еще темно. Но ночной мрак уже превращался в утреннюю серость. Нашу карету отыскал быстро. Лошадей я остро вечером отвела в конюшню. Без них карета превратилась в большую будку на колесах. Она удивлялась среди запланивших территорию постоялого двора телег и крытых повозок. А вот и костер рядом с ней. еще горит, как и десятки других, разбросанных по территории постоялого двора. На охапках веток и сена около него улеглись ночью спать мои бандитки. Я отыскал взглядом их ложа, но самих женщин разглядеть не смог. Зато я увидел, что возле привязанных к карете баулов кто-то светится, Рассмотрел красное пятно ее спины, ну не его же, и светлый затылок. Если зрение меня не обманывало, этот кто-то рылся в наших вещах. «Кто это такой наглый?» – спросил я. «Не узнаешь свою рубашку?» – и свою подружку, – сказал Ордаш. «Елка? Вот засранка, не дала поспать. Что она там ищет?» «Откуда мне знать? Спросишь у нее сам, позже». Я покачал головой. Придется попросить колдуна, чтобы усыпил меня. На час-два. Сам теперь не усну, Зевнул. Что она там перебирает? Елка вынимала из буллов вещи, расправляла их, рассматривала. Не знаю. Могу лишь предположить, в ней проснулась привычная для нас тяга женщин красивой одежде. Сказал Ордыш. В такое время еще ночь. Крыша у нее поехала, вот что я думаю, сказал я. Снова зевнул. Собрался уже было вернуться в кровать, но вдруг замер, заметил у кареты движение. Со стороны заборок к елке скользнула тень. Я сумел увидеть ее, когда она промелькнула рядом с костром. И лишь когда тень оказалась у бандитки за спиной, я понял, что это человек. Что-то блеснуло у головы елки. Звук удара я скорее представил, а не услышал. Тело елки обмякло. Но пасть ему не позволили. Напавшая подхватила йоку, развернула, забросила на плечо и понесла в темноту. Я не запомнил, как оказался на подоконнике. Помню, что задел макушкой головы оконную раму, и еще как смотрел вниз под окно, и как спрыгнул. Собачий лай я услышал ещё в полете, приземлился на песок. Устоял на ногах, это не из дворца прыгать, высота меньше. Что-то упало за моей спиной, я не обернулся. Уже бежал к карете. Несколько раз вступил во что-то мягкое и скользкое, чудом устоял на ногах. Снизу, с земли, я кареты не видел. Ее спрятали от меня, накрытые тентом телеги. Собака тявкала все громче и увереннее. Слева промелькнула закутанная в красная фигура, но я не повернул голову, потому что уже слышал, у кареты идет бой. Я проскочил между двумя крытыми повозками. Тут же заметил астру. Ни на миг не усомнился, что это именно она, хотя и видел ее со спины. ее руки шпага. Увидел трех женщин в темных одеждах. Они обступили мою бандитку с разных сторон, обменивались с ней стремительными выпадами, вскрещивали с оружие. Скрежет и звон металла. А еще одну из нападавших я проворонил. ее заметил Ордаш. Голова женщины взорвалась. Состоящая из мозгов и дробленной кости шрапнель, Окатила карету. Обезглавленное тело покачнулось, выронило пулемет, так и не успев выстрелить в астру. Повалилось на землю. Держи, сказал колдун. Я почувствовал в руке холодный предмет сжал его, не позволив упасть. Еще один. Моя вторая рука тоже оказалась занята. Созерцание обезглавленного тела меня отвлек новый взрыв. Плеснула в окружающих своим содержанием голова одной из тех, нападали на Астру. «Ой, делай вид, что стреляешь, дубина!» рявкнул Одыш. «Напрячь на них ствол!» Я поднял руки, лишь теперь осознав, что держу в руках пулеметы, те самые, которые когда-то отобрал у погибших в моей съемной квартире кошек. «Люб!» Заполонила паузу в собачьем лае еще одна взорвавшаяся голова. Я повел пулеметом в ее сторону. «В другую целься, дубина!» Четвертая голова разлетелась на куски после того, как я нацелил на её оба ствола. Астра ударила ногой в живот свою последнюю уже обезглавленную соперницу, опрокидывая ту на спину. Повернулась ко мне сказала «Елка». Мы сорвались с места одновременно, устремились к выходу с территории постоялого двора. Туда, куда унесли елку. Успели пробежать десяток шагов, остановились. «На встречу нам!» Обходя повозки, костры и лежащих около них лошадей, шла укутанная в плащ худощавая фигура, четверка, Несла в руках елку. Люди приподнимались, смотрели ей вслед, обменивались фразами. Капюшон плаща болтался за спиной, голова четверки не покрыта. Но пламя ближайшего костра освещало не череп в очках, без лицо злого колдуна. «Жива?» Астро стремилась в четверке отобрала у нее астру бережно уложила ту на землю похлопала по щекам елка открыла глаза посмотрела на астру на меня потом на четверку и сказала о дядя миша вернулся